Его предки были родовитыми голландцами, перебравшимися во Франции еще в 1400 году. Хотя Генри Луи и отличался пытливым складом ума, посещать лекции по естественной истории он начал совершенно случайно, и то лишь в конце своего пребывания в колледже. Увлечение естественными науками вспыхнуло в нем совершенно неожиданно. Чтобы отдавать занятиям все свое время, он даже переселился поближе к колледжу. Но именно тогда, когда юный Дюамель с головой ушел в свои новое увлечение, родители потребовали, чтобы он изучал право. Генри Луи согласился посещать школу права в Орлеане. На право он потратил ровно столько времени, сколько было необходимо для получения ученой степени – которую он так никогда и не воспользовался. Выполнив свое обязательство перед родителями, Генри Луи возвращается в Париж полный планов отдать себя служению науке, сельскому хозяйству и медицине. Он изучает математику, организует химическую лабораторию и планирует многолетние научные исследования в области сельского хозяйства. Диамин тщательно следует заболевания шафрана, повреждения зерновых культур, вызываемые гусеницами пяденицы, а также причины порчи муки во время перевозки и хранения. Чтобы выяснить, можно ли применять ИСТО для лечения плеврита, он выписывает во Франции растения из Вергинии. Ученые активно ратуют за сохранение природных богатств, Увлекается рыбной ловлей, которую считает занятием весьма искусным, так как оно основано на хитрости и самым древним, поскольку оно обеспечивало пропитание. Вот такой человек заинтересовался вслед за Демираном странным поведением гелиотропа. каким образом осуществляет растения свои ежедневные движения листьев, если оно не может знать времени суток. Не упустил ли Демиран чего-нибудь в своих наблюдениях? Быть может, его темное помещение было не абсолютно темным? И Дюамель решил повторить эксперимент Демирана. Дюамель отыскал неподалеку Старый винный погреб Который не имел даже люка для вентиляции Попасть в него можно было Лишь через другой Не менее темный погреб Что обеспечивало надежную защиту От света И вот Августовским утром 1758 года Дюамель Принес колючее растение Столь тщательно выбранное Под земель. Но по дороге Он неосторожно тряхнул чувствительное растение, и оно опустило листья, словно его ударили. Досаду на свою неуклюжесть Дюамель оставил растение в погребе. На следующее утро часов около десяти Дюамель снова был в подвале. При свете свечи он разглядел, что растение проснулось, оно выпрямилось и развернуло листья. И абсолютная темнота подвала не стала тому помехой. Так продолжалось на протяжении многих дней. Причем растение просыпалось и засыпалось такой точностью, как будто подвергалось действию лучей восходящего и заходящего солнца. Но однажды в конце дня, когда листья растений еще оставались развернутыми, Диамель вынес его из подвала, на этот раз с особой осторожностью. Растение осталось бодрствующим всю ночь. На следующий вечер листья опять поникли и впоследствии вернулись к своему нормальному циклу. После этого Диамель поместил растение в большой, обшитый кожей сундук, который накрыл сверху несколькими толстыми Одеялами. Растение все так же поднималось по утрам и проникало к вечеру.